Глава 133 «Вы что несёте?» — спросила Ким, делая ещё один шаг в сторону женщины, которая явно сошла с ума. «А вы так ничего и не поняли», — прошепела та. «Он полностью одержим вами. Думает только о вас. Он убил собственного брата, чтобы вас спасти. И даже в тюрьме!» «Он меня ненавидит», — сказала Ким в надежде, что до женщины наконец дойдёт. «Если бы это было так, чёрт побери, я ведь давно уже пытаюсь заставить его вас возненавидеть. Он же единственный человек на свете, о котором я беспокоюсь. Мой отец, Барт, мне на них наплевать. Единственный, кого я всегда любила, был Дейл. А он постоянно думает только о вас. Вы с ним в тюрьме, и вы останетесь с ним, когда он из неё выйдет. Вот почему я вас ненавижу. И вот почему вы умрёте. Потому что тогда он вернётся ко мне и будет только моим. Мэлори, чёрт побери, вы сошли с ума». сказала Ким, делая еще один шаг и мысленно представляя себе Элисон висящую за бордюром. Малори тоже сделала шаг и приготовила нож. Предупреждаю, еще один шаг и я... И Ким сделала этот шаг, всей душой надеясь, что она не ошиблась со временем.